«Джозеф Кис». «Мистер Кис, а вам приходилось глотать огонь?» — спросил восхищенный паренек. Джозеф Кис был уже навеселя. Издав неопределенный смешок, он покачал головой. Держа в руке высокую кружку, он стоял у деревянной скамьи с несколько поблекшей обивкой, и на фоне его огромной фигуры, окружавшая его мебель, казалась сделанной для карликов. В свои годы с тонким слоем грима на лице, Он выглядел скорее величественным, чем гротескным. Только что он хвастливо рассказывал о том, как с минимумом таланта сумел заработать себе на жизнь почти во всех сферах театральной деятельности и теперь серьезно задумался над вопросом юного бас-холла. Не считая того случая, когда на кухне полыхнул газ, едва я наклонился над сковородой с печенными бабами, я отвечу тебе искренне, Себастьян, только понарошку. И я восхищаюсь всеми кто умеет это делать». Он сделал глоток из кружки. «Раз как-то у меня была эпизодическая роль циркача. И у моего друга Монткрифа тоже. Берешь ведь то, что тебе предлагают». Он снова порылся в памяти. «Потом еще очень недолго, в тот период, когда я был помощником снайпера. Как бы ж его звали? Витторио? Во время войны его интернировали на остров Мэн, и я потерял с ним связь. Как несправедлива судьба». На остров Мэн ссылают всех, но только не заклятых нацистов. Ты там бывал, кстати? — оживился он. Туман и летом, и зимой, Себастьян. Наш ответ Сибири. Заверяю тебя, просто двойной удар. В пятидесятом я отыграл сезон в Дублине. Народ там мрачный, пиво отвратительное. Дома безобразны, пабы открыты постоянно. Сортиры забиты пьяными горожанами, блюющими в писсуары с воплем «Господи Иисусе!» а их жены сидят по тем же пабам с полупинтами Гиннесса и разглядывают в окна своих накачанных лимонедом детишек. Пинта мера жидкости 0,57 литра. Не стоит тратить время, которого хватило бы для поездки во Францию, на то, чтобы посмотреть на конку или протрястись по узкоколейке до твердой скамьи, ради, если, конечно, туман вообще рассеется, пейзажей. Не хуже, но, конечно, и не лучше Деванширских. Кажется, это место называется Налоговой бухтой. Но, думаю, туда ссылали тех, кого сгребли за неуплату налогов. А может, там жили викинги, которые не были впущены в Волгалу? Ни один человек в здравом уме не стал бы там жить добровольно. Что касается их бесхвостых котов, то я уверен, что любой из нас счел бы кошачий хвост настоящим деликатесом, если сравнить с тем... что им приходится есть каждый день. Мистер Кис прислонился спиной к резной спинке скамьи из красного дерева. Они сидели в римском солнце, перестроенном в пивной бар. После третьей кружки внимание Себастьяна Басхола стало рассеянным «Так вы глотали огонь на острове Мэн?» «Там эти многие занимались. Просто, чтобы согреться. Но я нет. Однако именно туда был сослан несчастный снайпер». В провинции моя память обычно сдаёт, так что к своему стыду, как назывался театр, я тоже забыл. Это было одно из таких летних шоу, на которые люди ходили от безысходности, пока в пансионах не надумали выносить телевизор в холл. Как мне в то лето хотелось купаться. Я ведь не из тех, кто оплакивает конец театральных сезонов. На телевидении более гуманные работодатели и более надёжные кассиры, а главное, не нужно так часто уезжать из Лондона. И именно телереклама спасла мою жизнь и достоинство. «А почему тебя интересует пожирание огня, Себастьян?» Юный агент по продаже недвижимости повернулся, и на мгновение пива в его кружке осветилось лучом зимнего солнца, приобретя живой красновато-золотой цвет. Себастьян был уж так хорош, что ответил, не задумываясь. «Мне просто интересно было узнать, как это делается, вот и все». «Трюк заключается в том, чтобы не держать огонь во рту слишком долго». Можешь попробовать сам. Смотри. Мистер Кис достал из кармана пальто-коробок, вытащил спичку и зажег ее. Потом открыл рот и проглотил пламя. Вот и все. Поскольку кислорода во рту нет, то пламя гаснет. Ты, кажется, уже четвертый, кто меня об этом расспрашивал. В новостях показывали пожирателя огня, который обжег себе лицо. Джозеф Кис поднял кружку и удивился, как много пива еще в ней осталось. Страшная тайна совпадения раскрыта, и все разъяснилось. Самое простое объяснение всегда оказывается самым лучшим. Он поставил кружку на влажную салфетку, перевел дыхание, а потом выпил всю залпом. «Моя очередь, мистер Кис», — сказал Себастьян, показав на часы. Ему нужно было вернуться в контору через пятнадцать минут. Сквозь толпу хохочущих, дымящих сигарами посетителей в добротных костюмах и крахмальных рубашках он поспешил по темному ковру к барной стойке и сунул два фунта бармену, крепко сбитому, покрытому татуировками петру Эндричу с мокрой, от испаренной седой шевелюрой. Ему приходилось то и дело протирать ручки пивных автоматов с тем же усердием, с каким он ухаживал за паровой машиной на речном пароме в дни своей молодости. «Пожалуйста, пинту и полпинты самого лучшего, Сквайр!» Себастьян глянул сквозь затуманенное оконное стекло на перекресток Майл-Энд-Роуд, на свое агентство, на знакомые фигуры за письменными столами. Гэри Петтит ушел за полчаса до него и все еще не вернулся. Себастьян расслабился. Четверг — не самый тяжелый день для местных агентов по недвижимости. Обычно он приводил в римское солнце выгодных клиентов, а сам предпочитал обедать в небольших и более дешевых пабах, расположенных в переулках. Но ему страшно нравились регулярные визиты мистера Кисса по четвергам, и он считал их встречи отчасти деловыми, потому что мистер Кис давал ему информацию о других районах Лондона и всегда знал, идет ли на продажу какой-нибудь фамильный особняк в Иллинге или в Бромли. Иллинг западный. Бромли, южные пригороды Лондона. Сегодня мистер киз был явно в ударе, и поэтому Себастьян осмелился задать ему следующий вопрос. «Прошу вас простить меня, если я покажусь вам слишком любопытным, — мистер Кис сказал он, потягивая пиво из кружки. Но где вы сами-то живете? Я имею в виду, что вы знакомы с таким множеством лондонских закоулков, но я точно знаю, что вы не из этого района». Джозеф Кис с нескрываемым наслаждением пил пиво. «Доверительно сообщаю тебе, Себастьян, что я в разное время проживал между Вест-Эндом, Кенсингтоном и Челси, Сити, Ист-Эндом, западными пригородами, в основном Чизиком, Актоном и Хаммерсмитом, а также северными пригородами от Кемдона до Финчли, южными — Баттерси, Брикстоном, Норвудом и так далее». и восточными, скажем, до самого Дагнама и Апмистера. Я везде успел пожить. У меня создалось впечатление, что вы жили... Себастьян вновь сверился со своими часами, у него оставалось еще семь минут. В Белом городе? Джозеф Кис моргнул, словно была задета его чувствительная струна. — Милый мальчик, в Белом городе или черном, — сказал он отсутствующим тоном, но только не в сером. Серых городов нет, по крайней мере, в мире Джозефа Кисса. Он поднял кружку и осушил ее до половины. «У меня есть пристанище в Актоне, в уголке процветающем, хотя на первый взгляд этого и не скажешь, и есть другое в Брикстоне, в вечном следоточии лондонского рабочего класса. Там же обычно живут и те, кто не добился успеха на театральном поприще. А вот те, кто успеха добился, по традиции селятся в Брайтоне». Я видел, как работают и подромные жучки. Я был свидетелем взлета и падения Брикстонской цепной банды, названной так потому, что их любимым оружием были велосипедные цепи. Я видел другие компании жестоких молодых людей. Ты-то не помнишь схватку с теляк из с цепной банды с белемскими чернорубашечниками на лугу под Туттингом? Тогда несколько парней были убиты, а многие серьезно ранены. И хотя этот район сейчас привлекает солидных жильцов, он по-прежнему мне интересен. Еще у меня есть квартирка в Хэмстеде. Оттуда открывается отличный вид, но в основном я живу на Флит-стрит, в самом центре, в одном из частных домов 17 века, по соседству с доктором Джонсоном. Доктор Джонсон, Сэмуэль Джонсон, 1709-1787, лексикограф, автор словаря английского языка, 1755, поэт, критик и эссеист. В 1749-1759 годах жил в доме на Гоук-сквер. Рядом с головкой сыра? Я никогда не называл нашего гения сырной головкой, мой милый мальчик, несмотря на все его недостатки. Головка сыра название трактира на Флит-стрит по соседству с домом доктора Джонсона, в котором он часто обедал. «Вижу, что ты уже допил свои полпинты. Не хочешь еще по одной? На ход ноги!» «Мне надо идти, мистер Кис. Наверное, вы бы могли с большой выгодой продать квартиру на Флит-стрит, а? К сожалению, это не мое имущество. Я управляю им по доверенности». Вновь изодаченный, Себастьян Басхол застегнул пиджак, обмотал шею коротким шарфом из шотландки, засунув концы за борт пиджака, надел вельветовое пальто и со словами «Увидимся на следующей неделе» ринулся в свою контору. Джозеф Кис с улыбкой обернулся навстречу краснощекой Одри в белом передничке, который собирала тарелки с остатками сосисок, бобов, пудинга и маринованных овощей по-солдатски. «Запеканка сегодня была просто превосходной, дорогая!» «Да?» — повела она плечами, давая понять, что слишком занята для болтовни. «Рада, что тебе понравилось, милый!» Допив пиво, мистер Кис осторожно поставил кружку на стол и снял с вешалки свою широкополую шляпу, длинный шарф и зонт. Он был ярым сторонником любых английских чудачеств. Эти чудачества предоставляли ему независимость и позволяли сохранять дистанцию при общении». Махнув на прощание рукой Бармену и посетителям, он покинул теплую, уютную атмосферу римского солнца и двинулся огромными шагами на восток в сторону Сент-Мэри-Ли-Боу и паба Сент-Клеменс-Армс на встречу со своим старым другом Данди Банаджи, чья колонка «Лондонские переулки» была одной из немногих постоянных рубрик газеты «Бомбей Дейли Мэйл». Их отношения носили до некоторой степени профессиональный характер. Фигурируя еженедельно в графе информации и затраты в списке расходов Банаджи, мистер Кис снабжал журналиста важными сведениями и достиг статуса регулярного персонажа колонки, появляясь под именем «Сторожила» или «Нашего лондонского друга». Когда снова выглянуло солнце, и даже замерзшие кучи грязного снега стали выглядеть относительно свежими, сердце мистера Киса запело Нудное движение транспорта настолько не соответствовало общему настроению дня, что он едва сдержался, чтобы не крикнуть водителям «Эй, вы! Веселее!» «Ты старый обманщик, кис!» — сказал он сам себе, довольно усмехнувшись. «Но, по крайней мере, ты не делаешь никому ничего плохого». Благодаря привычке приукрашивать свой образ... и тем держать собеседников на некотором отдалении, ему удалось заставить бедного агента по недвижимости поверить в то, что он является собственником четырех особняков в Лондоне, хотя на самом деле это были четыре жалкие квартирки, приобретенные им буквально по случаю. Он нахмурился, почувствовав, что к шуму автомобилей примешивается гул человеческих голосов. «Двадцать минут в пустом вагоне на южной пригородной». Я не покупаю газет разве что ради гороскопа. К тому же, конечно, там программа телевидения. Должен признать, что это заставило меня заинтересоваться новостями. Некоторые из них меня шокировали. Вот почему я решил заняться политикой. Попав в местное правительство, я перестал заглядывать в новостные колонки, а став членом парламента, перестал читать газеты вообще. Теперь я даже книг не читаю. Моя жена. Что они там задумали строить у Паддингтона? К одиннадцати утра мясо на рынке начинает попахивать. Вот почему мы с женой приехали сюда. Собственно, это было во время войны. Мы бежали из Копенгагена. Мир казался таким прекрасным. Она вернулась в Данию, а я остался. Тео Бальц У часовой мастерской. Над Майл Энд Роуд звучал ансамбль раздраженных голосов. От плохой погоды у всех было испорчено настроение.